Глава 5. Место как место. Чёрная поляна посреди чащы, на которой не увидеть ни зги, лишь только угадываются силуэты огромных деревьев. Да и этот дуб, что так зловеще шелестит листвой при малейшем порыве ветра. Больше я ничего не видела. Тьма стояла кромешная, и я в каком-то отчаянном порыве вцепилась пальцами в руку ведьмака. "Где Есислава?" спросила тихо, словно боясь громким голосом нарушить опасную атмосферу чащи. Она здесь, ответил Роланд и проговорил немного удивлённо. Разве ты её не видишь? Я снова огляделась и разглядела какое-то светлое пятно в нескольких шагах от нас с Роландом. Скорее всего, это и была княжна. Сейчас она просто остановилась и продолжала стоять, глядя куда-то в пустоту. Боишься? спросил мужчина и повернулся ко мне. В темноте почти ничего не было видно, кроме его горящих глаз. Ты выпил зелья? я скорее не спрашивала, а утверждала. Сейчас и тебе дам. Он зашелестел одеждой, а после услышала отчётливый щелчок и догадалась. Роланд открыл свой футляр с зельями. "Вскорь ведьма, ксуну, мне в руку одну из колбочек и приказал: "Пей. Только один глоток, не больше, иначе сделаешь себе хуже". Кивнув в темноту, откупорила колбу. Запах подсказал мне название зелья Белая ночь. И я сделала глоток, как и велел мне мой спутник. Роланд забрал из моих рук зелье и продолжил: "Нам надо торопиться". Когда сможешь видеть, поможешь мне собрать хворост для костров. Скоро у нас будут неприятные гости. Я повернула лицо на голос мужчины и внезапно поняла, что уже вижу его силуэт. Да и ближние деревья стали серыми и с каждой новой секундой приобретали более чёткие очертания. Вот уже могу различить и книжную, что стоит покачиваясь, словно ивовая ветвь на ветру, а перед глазами всё какое-то чёрно-белое, бесцветное. Что стоишь, помогай. Голос Роландо заставил меня встряхнуться и вспомнить причину, по которой мы оказались здесь. Видьма был прав. Время неумолимо таяло, и до полуночи оставалось всего ничего. Нам нужно было как можно скорее развести огонь. Митновшись чаще, принялась собирать сухие ветви, поглядывая по сторонам. Было страшно. Дрековаг смертельно опасен для ведьмы, даже не он сам, а его жуткий голос, соперничающий даже с визгом банши, редкое чудовище. Помню, в книгах даже не было точного его описания, а всё потому, что мало кто выжил после встречи с этим созданием. Не знаю, сколько мы провозились с кострами, но скоро на поляне запылал круг огня, в центре которого, по-прежнему качаясь и глядя перед собой незримым взором, стояла бедная княжна. Я бросила на неё быстрый взгляд, и в очередной раз поразилась худобе и истощённость девушки. Было понятно, что ещё несколько посещений Дриковака, и Исислава непременно бы умерла. Гезимир вовремя обратился за помощью к ведьмаку. Протяни он чуть дольше, и девушку скоро пришлось бы хоронить, а в лесу возле тракта, ведущего в столицу, появился бы сильный и очень злобный монстр. Пока он не мог причинить другим людям особого вреда, но выпей мёртвый ребёнок до конца кровь матери, его тело обрело бы плоть и способность изменяться. Когда с кострами было покончено, Роланд направился ко мне. В этот раз в его руках оказалось то самое зелье, о котором я ничего не смогла рассказать на своеобразном испытании, устроенном мне ведьмаком в таверне. И судя по выражению лица мужчины, сейчас мне предстояло на себе испытать действие странного дыма, который таила в себе маленькая колба. Что это? Не удержалась от вопроса. Скоро узнаешь, ответил ведьмак, но прежде чем откупорил крышку, сказал: "Сейчас я дам тебе лист, на котором написано древнее заклятие. Слов ты не поймёшь". Но я переписал его на наш язык, так что проблем с прочтением не будет». Его пальцы подняли крышку. Я поспешно втянула носом в воздух, надеясь уловить аромат зелья, да только не почувствовала ничего, кроме запаха сырой земли и дыма от костра. «Вместе с княжной встанешь в круг», — продолжил мужчина. «И будешь читать заклятие до тех пор, пока я не сделаю тебе знак остановиться». Он посмотрел мне в глаза. «Сейчас ты перестанешь что-либо слышать, но пока твой слух ещё с тобой, слушай меня внимательно». Как-то мне совсем не понравились его слова, а точнее тон, с которым он их произнёс. Выражение красивого лица стало жёстким, почти как при нашей первой встрече. Я снова увидела перед собой не просто мужчину, а охотника, которого следовало опасаться мне. Ведьми. Что бы ни произошло за пределами круга огня, ты не сойдёшь с места. Даже если я упаду, даже если меня убьют, ты будешь стоять и читать заклинание. Поняла? Его рука потянулась к моему лицу. Сильные пальцы обхватили подбородок и приподняли навстречу взгляд Роланда. Кори глаза на секунду потеплели, а затем их снова сковал лёд. Ты нужна мне. Ты и твоя сила. Поняла? повторил он и я кивнула. И не выпускай Есю, добавил он, а затем поднял колбу и поднёс к моему левому уху. Прошептал что-то неразборчиво, и тонкая струйка дыма заползла в ушную раковину. В голове отдалось острой болью, а после я поняла, что не слышу левым ухом. Совсем ничего не слышу. Это не так страшно, проговорил ведьмак и поднёс колобу ко второму уху, и снова всё повторилось: дым, боль и внезапная теперь уже полная глухота. Испуганно подняв руки, прикоснулась к своим ушам. Вокруг воцарилась полная тишина, и она меня пугала. Прикосновение Роландо к моим рукам было таким неожиданным, что я едва не подскочила на месте. опустила глаза и посмотрела на лист пергамента, зажатый в пальцах. Благодаря «Белой ночи» я видела текст отчётливо, как днём. Роланд подтолкнул меня к кругу огня и шагнул следом. Ему удалось усадить княжну на землю, и девушка перестала покачиваться, обхватив колени руками. Я посмотрела на ведьмака, а сама думала о том, что теперь-то уж точно не погибну, благодаря этому странному дыму. Крик Дрикова ко мне не опасен, если только зелье настолько хорошо, как считает Роланд. Странное дело, но я почему-то ему верила. Подняв голову к небу, увидела только тёмные тучи, нависшие над лесом. Они казались тяжёлыми, переполненными влагой и обещали скорый ливень, столь опасный для костров. Пока мы с книжной находимся в круге, мы в безопасности. Но стоит только одному из костров погаснуть или кому-то из нас переступить за пределы круга, что произойдёт тогда, даже думать не хотела. Надо сосредоточиться на заклинании. подумала и прочитала про себя текст. «Ещё и ещё», чтобы в ответственный миг не сбиться. А затем наступила полночь. Роланд сидел на камне спиной к горящим кострам с мечом наготове. Темнота, казалось, давила на него. Деревья словно старались приблизиться ближе, тянулись с каждым порывом ветра своими голыми ветвями, так похожими на руки чудовищ. Шелест листьев и треск пламени наполняли воздух, а небо над головой грозилось опрокинуться ливнем. Так, не, кстати, подумал Роланд и взглянул на свой меч. По тонкому лезвию тянулась вязь узоров. На первый взгляд, простое украшение, и только ведьмак мог признать работу одного из лучших мастеров магии, человека, наложившего защитные руны на тонкую сталь. Роланд провёл по мечу рукой. Масло, которое он втёр в металл, уже полностью впиталось. Губительное для призраков, оно было совершенно безобидно для людей, и, конечно же, ведьмаков. Внутренние часы подсказывали мужчине, что до полуночи осталось всего ничего. Тварь, которая находилась где-то здесь, закопанная собственной матерью в сырую землю, должна вот-вот появиться, чтобы отправиться на кормёжку. Ведьмак впервые сталкивался с подобным существом, но много слышал о нём от своих учителей. И вот теперь ему представился шанс сразиться с дрековаком. Роланд не понимал бессмысленную смерть, и если мог обойтись без убийства, всегда выбирал именно этот путь. Он был особенным ведьмаком, И другие члены братства часто упрекали его в том, что Роланд имел сердце и мог сострадать. Мы просто охотники, говорил ему старый учитель Аларт. Мы должны убивать чудовищ. Но иногда у чудовищ была своя история. Не все из них хотели стать тем, кем стали. За спиной ведьмака треснула сухая ветвь. Это огонь пожирал мёртвое дерево, и Роланд, не удержавшись, оглянулся на двух женщин, что находились в круге. Ему было жаль, что он вовлёк в это дело ведьму Но танцевать с мечом в руках и одновременно читать заклинание было делом сложным, да и заклинание было подвластно только ведьмовской силе. Хватит того, что ему придётся следить за тем, чтобы призраки, которые придут на помощь своему собрату, не потушили защитные костры. Княжне обязательно надо пережить эту ночь на месте смерти своего младенца, иначе все старания Роландо будут напрасными. Ведьмак знал и то, что Дриковак станет пытаться добраться до матери, дабы завершить ритуал обретения плоти. Но костры не дадут ему прикоснуться к Есе. Костры и ведьма, его временная помощница. Жаль, подумал Роланд, что в этот раз нельзя было, как и прежде, работать одному. Он увидел, как ведьма подняла пергамент и внезапно почувствовал холод. Казалось, на лес опустилась зима. Мороз прикоснулся к лицу мужчины такой колючий, жалощай и пронзительный, что он невольно скривил губы. Ветер в одночасье стих, и ведьма когляделся в поисках того, за кем пришёл. а за его спиной ведьма начала читать. Она всё правильно поняла. А он не ошибся в ней. Роланд слышал девичий голос, такой монотонный и громкий, в наступившей тишине, в которой затих даже ветер. Сейчас поляну наполняли только древние слова и голос ведьмы, с силой и выразительностью читавшей незнакомые строки. А затем Роланд услышал, как зашевелилась земля под одним из деревьев, что стояли бобылями на поляне. И разворошив мокрую почву из-под земли на поверхность вылезла тонкая рука. Что-то тонко просвестело в воздухе, будто лучник спустил стрелу с тетивы, и из-за деревьев показались призраки. Роланд усмехнулся. Не один он сегодня пришёл с подкреплением. Призраки, что выбирались из чащи, были совсем не такими, какими их рисуют в своих книгах ведьмы. Нет, никаких белых саванов, светящихся прозрачных тел. Эти твари были серыми, словно сотканными из плотного тумана. Продолговатые тела с длинными руками и ногами, головы нелепо удлинённые, лишённые ушей с провалами вместо глаз. И только безгубые рты, заполненные десятками тонких, словно иглы, швей зубов, торчали наружу под самыми мыслямими и немыслимыми углами. Ведьмак насчитал 5 призраков, что медленно приближались к своей жертве, а за его спиной, уткнувшись в пергамент, ведьма продолжала монотонно читать заклинание. Призраки пока не нападали, летали вокруг Роландо Один даже осмелился приблизиться к огню, но тут же с воплем отлетел назад. Ведьмак понимал, что они выжидают, когда на поляне появится дрековак, тот, ради которого они прилетели сюда. Но нет, он ошибся. Призраки просто присматривались к неожиданному противнику, посмевшему встать на пути главного чудища. Мужчина выставил перед собой меч и стал выжидать, не нападая первым. Призраки, в отличие от него, медлить не захотели. С диким визгом, выкинув вперёд худые руки, унизанные острыми когтями, в оборванных туманных одеждах, больше похожих на грязные тряпки, они полетели на Роландо, зияя и опровалами глаз. Дрекавак продолжал выбираться. Разворошив землю, показалась ещё одна рука, а следом и плешивая голова с клочком грязных волос. Морда чудовища мало походила на человеческое лицо. Коричневая сморщенная кожа, выпуклые глаза, слишком большие для круглой головы. заостренные уши, сделавшие бы честь молодому вампиру, и огромный рот, открытый в беззвучном крике. Пока существо выбиралось, Роланда атаковал первый из призраков. Хлопнул воздух в грязных тряпках, заменявших одежду сознания. Оно издало сдавленный вопль и ринулось на ведьмака, опережая своих собратьев. Роланд отмахнулся от первого нападавшего с легкостью. Тонкое лезвие серебряного меча прошло сквозь серое тело, разрубив пополам. Существо удивленно охнуло и под крики оставшихся привидений хлюпнуло к ногам ведьмака лужи и густой слизи. Роланд перемахнул через неё и посмотрел на Дриковака. Тот выбрался почти полностью. Пока он не оказался на земле, ведьмак не мог его тронуть. В любой момент эта хитрая тварь может уйти от него, зарывшись с головой назад, спрятавшись от опасности. Выбираются Дриковаки долго, а вот закапываются в считанные секунды. Если даже одной ногой в земле, которая будто бы питает их, служит своеобразной защитой до того, как тварь обретёт плоть. Роланд невольно оглянулся назад. Голос ведьмы звучал в воздухе, наполненный влагой. Она продолжала читать, уткнувшись в лист пергамента, а княжна теперь сидела у её ног, начав раскачиваться, словно маятник из стороны в сторону, предчувствуя появление своего ребёнка. Плохой признак, подумал Роланд, и тут его снова атаковали. Теперь уже два призрака одновременно напали с разных сторон. Ведьмак, пригнувшись, успел заметить, как ещё два серых существа полетели уже к огненному кругу, где находились женщины. Мужчина перекатился в сторону, уходя от призраков, и одним лёгким движением снова оказался на ногах. Оба призрака метнулись к нему. Окажись ведьмак в их когтях, его разорвут в мгновение ока. Роланд подпустил твари как можно ближе, а затем рванул в сторону от правого нападавшего. Меч отразил вспышки костров, а затем с неприятным вязким чваканьем прошёл через тело правого призрака, отсекая его ноги, или то, что было ими. Призрак завяжал и снова бросился в атаку. Жуткое лицо исказило злобная гримаса. "Больно?" усмехнулся Роланд. Масло от призраков и серебро, покрывавшие меч, сделали своё дело. Осталось разобраться с призраками и встретить настоящее чудовище. Первые капли дождя упали на лицо мужчины, и он снова оглянулся на женщину. А перед тем, как все оставшиеся три призрака низговариваясь напали, Роланд услышал этот дикий крик, не похожий ни на что другое, что ведьмак слышал ранее. У него заболели уши, боль пронзила голову и даже зубы, кажется, заныли от жуткого воя, который издавало чудовище. А Роланду стоило поторопиться. Дрекавак выбрался на волю. Я читала и читала, стараясь не спешить, чтобы голос звучал ровно и чётко. Жаль не слышала, как именно звучит это заклинание. Да что там говорить? Я вообще ничего не слышала и не видела, только текст с замысловатыми закорючками перед лицом, который заканчивал и тут же начинал вновь. Когда через теплый, идущий от огня, пробился морозный холод, невольно вздрогнув, поняла: что-то не так. Кто-то пришёл. Не дрековак. Это было больше похоже на призраков, которые обрели плоть. Существа злобные, но не такие разумные, как обычные привидения. Если я не ошибаюсь, то Роланду скорее всего предстоит нелёгкая битва, пока я стою здесь в относительной безопасности, защищённая кругом из множества костров, не пускающего ко мне нечисть. Желание прервать чтение и посмотреть на то, что происходит, было неимоверно сильным. Глаза то и дело пытались скоситься на поляну и отыскать ведьмака, но я каждый раз напоминала себе, что ослушавшись приказа Роланда, могу всё испортить. И ведьма, как нежная Есислава, и я сама Мы все погибнем из-за моего неуёмного любопытства. Стоит ли оно того? Нет. И я продолжала смотреть на пергаменты, читала, читала, чувствуя, что губы устают, а во рту пересохло. Сглотнув вязкую слюну, продолжила свою монотонную работу. Если бы ещё могла слышать то, что происходит вне круга, но да веще тишина и голос, собственный голос, звучавший в голове раскатом грома, а взор поднять было равносильно смерти. Время шло, Для меня оно скорее тянулось медленно, тягуче, словно смола, а затем что-то ударилось о мою ногу, и я, вздрогнув, едва не прервала чтение, лишь после сообразив, что это Есислава принялась раскачиваться, похожая на травинку на ветру. Дрекавак выбрался из-под земли, мелькнула мысль, от которой едва не сбилась с ритма. Не отвлекайся, Уля, тут же сказала себе и снова стала набирать прежнюю скорость чтения. А затем на руки упали первые капли дождя. И сердце на мгновение остановилось. С призраками он разобрался без особых проблем, только меч перепачкал в их крови, больше похожей на слизь. Поморщившись, покосился на клинок, а затем поднял взгляд на Дриковака. Перемазанный мокрой землёй, тот стоял перед Роландом Москалев огромный рот. Ведьмак с интересом рассматривал нового противника. С подобным видом нечисти он сталкивался впервые и хотел подробнее описать его после, если бой закончится удачно. Ведьма благоразумно читала заклятия и слова, что звучали в воздухе, заставляли Дриковака испытывать злость и боль, а не ослабляли его. Роланд помнил, что Дриковак, выпивший до дна силу своей матери, становился невероятно опасным, но даже сейчас он мог создать много проблем ведьмаку, даже такому опытному, как Роланд. Взгляд выпуклых глаз безошибочно нашёл Есиславу. Тварь ощерилась и перевела взор на Роланда, оценивающе посмотрев на меч в руках человека. Роланд хмыкнул. Тварь оказалась разумной. Об этом ему ничего не говорили. Что ж, так даже интереснее, решил мужчина. Дриковак странно закашлял, в горле существа забулькало, а затем ведьмак услышал непонятные звуки, в которых едва угадывались слова. Уходи, пробормотал Дриковак и указал рукой на Есиславу. Моё. Всё равно возьму её и вторую. Это вряд ли покачнул головой Роланд и Дрековак обнажил зубы. "Доурак", проговорила тварь и ринулась на человека. Существо оказалось сильным. Роланд парировал удары длинных рук, пытаясь достать твар мечом. То наступал, то сдавал позиции под натиском силы. Время от времени Дрековак начинал визжать, словно сумасшедший, и в глазах ведьма катемнела, а голу охватывала тупая боль. Несколько раз мужчина позволил себе оглянуться на круг огня. Ведьма послушно читала заклинание. хотя по всему было видно, что она устала. Речь её стала чуть медленней, того и гляди, начнёт запинаться. Дриковак тоже поглядывал на свою мать, щирил зубы и странно щёлкал длинным языком, не понимая, почему ведьма не падает, сражённая его голосом. Бой продолжался. Чудовище сделало выпад цели с когтями в грудь ведьмака. Ловко ушло от мелькнувшего в воздухе лезвия меча и достало Роланда. Кожаная безрукавка, распоротая тварью, уберегла кожу мужчины. Роланд проворно отпрыгнул назад, и в этот миг Дриковак, вопреки здравому смыслу, рванулся к огню. «Дьявол!» — вырвалось у Роланда, и ведьмак метнулся следом за тварью. Дриковак с разгона прыгнул на ведьму, растопырив длинные пальцы, но тут же, ударившись о незримое препятствие, упал в огонь. Тонкая кожа занялась пламенем, но существо проворно, прокатившись по сырой земле, сбило огонь и успело отскочить от подоспевшего человека, а дождь над лесом набирал силу. Огонь в кострах возмущённо шипел и плевался искрами, когда в него попадали крупные капли. Роланд понимал, что ему стоит поторопиться с тварью, но Дрекавак не собирался так просто сдаваться и снова лез в бой. "Чёртов уродец", выругался ведьмак, когда существо сделало попытку повалить мужчину на землю. В этот раз Роланду удалось достать противника мечом. Острая сталь оставила на мокрой земле одну из длинных рук твари. Дрекавак закричал от боли. Схватился оставшейся рукой за обрубок, баюкая его, словно младенца, и зло посмотрел на ведьмака. «Упью!» — произнёс он и снова закричал. Мощность этого крика была во много раз сильнее предыдущих, и Роланд осел на землю, упав на одно колено и воткнув меч в листву, но при этом не сводя горящего взгляда от вопящего монстра. Затем тяжело поднялся на ноги и направился к нему. Дриковак усилил вой. Присел ниже, вцепился пальцами руки в землю и продолжал кричать, пытаясь повалить противника и оглушить его. Но ведьмак шел вперед, сперва опираясь на меч и сопротивляясь этому воплю, словно сильному ветру, сбивавшему с ног. А когда до тваря оставалось всего ничего, мужчина поднял над своей головой меч и в тот же миг с неба, словно опрокинулось целое озеро. Ливень залил костры, и Дриковак, перестав кричать, перемахнул через Роланда, метнувшись к погасшему кругу, где находились женщины. Роланд упал на колено и поспешно повернул голову назад. Дриковак уже был возле женщин и занёс руку для удара. Его первой целью была ведьма, продолжавшая послушно читать заклинания, ставшая без огня бессильным. Сердце Роланда сжалось. В одну секунду он вскочил и, понимая, что не успевает, метнул в спину твари меч, а затем и сам побежал к кругу. Дриковак застыл. Острое лезвие прошло насквозь и вышло из живота. Дриковак застыл. Существо злобно зарычало и из последних сил шагнуло на ведьму. В самый последний момент она открыла глаза и увидела уродливую тварь, что тянулась к ней из спешащего на выручку ведьмака. Ульяна вырвался отчаянный крик из груди Роландо, и дрекавак упал на ведьму, повалив её на землю. Когда я поняла, что защиты в видеогненного кольца больше нет, то прекратила читать и подняла голову, осматриваясь в страхе. Но то, что увидела и что первым бросилось мне в глаза, это жуткая морда. Вот ни за что бы не назвала её лицом, существа, стоявшего напротив меня. Ливень затушил огонь, и мы с Есеславой остались беззащитны перед чудовищем. Оно выглядело огромным и устрашающим. В глазах, выпуклых, как у жабы, ни следа человечности, а только боль и непонятная злость. Глубокое желание убить, порвать, уничтожить. Я по-прежнему ничего не слышала. Руки упали вниз, уронив лист пергамента в грязь. Когда создание тьмы рванулось на меня и внезапно замерло. а после повалилась вперёд, успев обхватить меня длинной кистью, и мы уже вместе упали на землю. Я почувствовала острую боль в руке, а затем с силой приложилась головой об камень, успев подумать только одно: "Лишь такая везучей ведьма, как я, могла найти среди мокрой листвы обо что ушибиться". А затем перед глазами всё померкло, и всё поглотила тьма.